Я не верила своим ушам, когда слушал Ангелину. Разочарование от всей той ситуации, которая нас развела по сторонам, было таким сильным, что в душе зародилась пустота. Выходит, чувства Лины и впрямь были не такими уж сильными, раз она поверила своим домыслам и на их основании вынесла нам приговор. Не поговорила, не попыталась ничего выяснить». Не сказала Громов, ты что, совсем берега попутал? Просто вычеркнула меня из своей жизни. Если бы не это треклятый Макаров, которого снова чесались кулаки побить, то и не пришли бы Катюша и семён ко мне на работу, и не знал бы я до конца своих дней, что у меня есть такая чудесная доченька. — Спасибо, — сказал я, машинально забирая клубничный рожок и поднося его к губам. прохладного лакомства не чувствовал. Просто слезнул подтаявший пломбир и вздохнул. Всё было выяснено. Дочь родилась от меня. Это было понятно без всякого ДНК-теста. Но что мне с этим теперь делать? Разбитую чашку не склеить и в одну реку дважды не войти? Кажется, сейчас я на себе ощущал... Все то, что скрывалось за этими словами. — Папочка, ты грустный, — констатировала Катюша, когда мы с Линой доели мороженое. — Нет, наоборот, — заверил я ее, ополоснув липкие пальцы. Вытерев их о кухонное полотенце, подхватил дочь на руки и посмотрел на бывшую жену со всей серьезностью. — Мы с твоей мамой все выяснили. Ты действительно родилась от меня. — сказал ей. Катюша просияла, и даже показалось, что корона на ее макушке стала блестеть еще активнее. — Я так боялась, что мама тебе скажет что-то другое, — заявила дочь и крепко меня обняла. — Дочь, у меня есть дочь, ну надо же! Пока, конечно, я к этой мысли не привык. но мне определенно нравились те чувства, которые рождались в душе от осознания этого факта. «Думаю, что нам с тобой нужно провести вместе день». Начал я, но Лина меня тут же прервала. «Только в моем присутствии». Я вскинул бровь, взглянув на бывшую жену. Она снова превратилась в ту новую Ангелину, привыкнуть к которой я еще не успел. Но знал, что те эмоции, которые возникли по отношению к ней при первом взгляде на фото, принесенное с собой Катюшей, теперь стали другими. Сначала я восхитился изменениями, произошедшими с бывшей супругой, а сейчас они меня ощутимо пугали. «Конечно, только в твоем присутствии», — пообещал я Ангелине. Но впоследствии, возможно, я буду проводить время с дочерью и сам. А еще я хочу, чтобы мы официально вписали меня в свидетельство о ее рождении». Лина сложила руки на груди и склонила голову на бок. Она как будто размышляла, стоит ли ей идти на какие-то переговоры со мной и предпринимать в будущем совместные действия. Словно все уже не стало понятно, и мы не выяснили, главное, черт бы все побрал. — Хорошо, — кивнула она. — Я побеседую с адвокатом на эту тему, — сказала она после паузы. — Громов, громов, чем скорее ты примешь как данность, что Ангелины образца шестилетней давности больше нет, тем лучше. Садив Катюшу с рук, я склонился к ней и чмокнул в висок. и когда направился к выходу из квартиры, сказал бывшей жене, «Ты стала совершенно другой», на что она отреагировала молниеносно, ответив, «И я даже передать тебе не могу, как сильно меня это радует». Распрощавшись с дочерью и пообещав ей, что мы созвонимся и обговорим нашу следующую встречу, я вышел из квартиры ангелины и кати Но до лифта добраться не успел, когда меня окликнул дед семён «Только не старый хрыч, пожалуйста!» Едва не взмолился я. Безуспешно. Он уже подошел ко мне, намереваясь, видимо, окончательно испортить этот день. Точнее, радоваться мне в этот момент было чему, но всю ситуацию сильно омрачало то, что мне сегодня сказала Ангелина. «Слушай». — Я сказать хотел. Не знаю, о чем вы там с Геленькой поговорили, но если она от тебя скрыла, что мы видели, как ты хвостом крутил перед своей шалашовкой, так вот знай. Я видал твои билеты на самолет, которые ты потом спрятал, и сам лететь собирался на моря с полюбовницей. Я едва не взвыл. Говорил же, что старый хрен лез в наши отношения с Линой по поводу и без. А вот и получил этому прямое подтверждение. И да, я действительно по секрету купил билеты для себя и Оли и слетал на два дня на море, чтобы посмотреть тот самый дом. А жене соврал, что был в командировке. Но это же было исключительно для дела. — семён Брониславович, — начал я настолько мрачным тоном, что дед Пердун сразу понял, не скажу ничего хорошего, для его ушей. Вы не пробовали не лезть туда, куда вас не просят, а? Мы с Линой все обсудили. Да, она уже знает, что ошиблась, когда решила, будто я ей изменяю. Но спасибо, что вы озвучили то, о чем я подозревал и так. Сказав это, я ударил по кнопке лифта и с облегчением услышал, что кабина едет откуда-то с ближайшего этажа. Если бы я не лез, то не встретился бы ты с дочерью своей никогда. — Вот за это спасибо, конечно, — процедил я, когда лифт приехал, и двери его открылись передо мной. И прежде чем войти внутрь и уехать, я добавил то, с чем поспорить было весьма трудно. — Если бы вы не лезли, то и Катюша бы родилась в полной семье, моей, а сейчас у меня ее нет. и вряд ли будет, зная настрой Лины. Я уехал, и мне было совершенно невдомёк, что старый пень, немного постояв в лифтовом холле, развернулся и, смачно сплюнув на пол, констатировал. «Ой, дубина!»